Глава 18. Мы хорошенько отметили победу, и прежде чем садиться на поезд, тренер собрал нас в вестибюле отеля. Прыг скокеры! ⁇ рыкнул он, так что у нас волосы зашевелились, даже у Нико, который не делал укладку. Я горжусь вами! Вы победили, несмотря ни на что! Благодаря этому призу мы спасли команду! ⁇ Нико потупился, разглядывая носки своих кроссовок. Мы все переживали, что его папе придется закрыть магазин. Жалко, что призовых не хватит расплатиться с банками. И зачем только папа вбухал столько денег в эти майки? У нас коробок с этими спиралями до потолка. И с другими совсем уж кошмарными. Их никто не покупает, и папа не знает, что с ними делать. Вдруг двери вестибюля разъехались, и в них привычным рыжим вихрем влетел Саму. В одной руке он сжимал мобильник, а в другой — картонную коробку, на которой были нарисованы китайские иероглифы и листы рисовой бумаги. «Где тебя носило тараканище?» — подозрительно прищурилась Дуна. «Но мы легенды!» — начал размахивать руками Саму. А я сразу знал, как Джоэл раз и на всех экранах. Я тут же понял, что мы победим. Там люди от нас с ума посходили. И все хотят такие же майки со спиралями. Мы с братом позвонили папе Нико, и отправили его на вокзал. Он там такие деньги зашибает. Все выворачивают наизнанку, чтобы не тошнило. Но они смели весь запас и хотят еще что угодно с логотипом «Николас, ты суперкласс». Папе Нико уже три команды позвонили заказать форму на следующий сезон. «Мы спасли магазин!» «Ущепните меня!» Этот сон аж пугает. «Саму кому-то помогает?» Глаза у Нико снова заблестели, и даже челка как-то жила. Я хотел было обнять его, но не успел подойти, как Нико напустил на себя привычную спесь. «Что поделать? Я весь в отца. Успех у нас в крови». «Ущипните Нико с самомнением великим». Ника сверху вниз посмотрел на Бермудоса. «Ой, сейчас будет». Но ничего подобного. Нико просто обнял его. Мы собрались к ним присоединиться, но сестра Бермудоса скрестила руки на груди и встала перед Саму, неотрывно глядя на свой мобильник в его руке. Ни один мускул на лице не дрогнул, как будто она надела устрашающую маску. Мурашки по коже. Саму тоже вздрогнул и протянул ей телефон. «Прости, я думал, ты просто так не дашь, а я очень хотел сказать маме с папой, что мы победили. Они сказали, что смотрят матч по телевизору и собираются встречать нас на вокзале со всеми. И тогда я придумал позвонить в Николас, ты суперкласс». «Я подумал, несколько наших соседей купят майки, а туда пришла целая толпа!» Нико заулыбался и обнял и Саму, и сестру Бермудаса. «Еще один турнир, и у нас появятся собственные фанаты. Пусть сначала твой папа додумается вместо спиралей номера на майках написать, а то и правда тюлени с мечом!» — воскликнула сестра Бермудаса. «А ведь моя сестра права, очень помогут номера!» Лаура тоже всех переобнимала, и к ней подошла провиденция. «Когда мы уедем от моря, я снова стану прежней», — немного грустно сказала она. «Но я хочу, чтобы ты знала, что мне очень понравилось с тобой дружить». «Ну и не будем прекращать», — улыбнулась Лаура. «Я все придумала. У меня есть куча каталогов с костюмами для Хэллоуина. Там такие очаровательные черные туфельки». Прови рассмеялась и присоединилась к групповым обнимашкам, а за ней и Патрик, у которого немного прошло ухо. «Может, еще поищем духи с ароматом увидающих цветов или чего-нибудь такого?» — добавила Лаура. «Вот все у всех и наладилось. Ну, кроме Дуны, Саму. Дуна на него так и косилась из-под и метала ледяные искры». И «Еще!» — спохватился Саму и протянул Дуне коробку с иероглифами. «Это тебе!» Дуна недоверчиво взяла коробку. «Саму, правда, что ли, новые рисовые бумаги купил? Это сколько ж денег пришлось выложить?» «Фу, гадость!» — скорчилась Дуна, приподнимая крышку. «Что это?» Внутри лежал крупный клок волос, густой и спутанный. Ярко-ярко рыжий клок волос. «Они у меня сильно лезут от нервов. Я подумал, тебе понравится», — осторожно сказал Саму. Тот с пляжа, наверное, был не мой, а тренера соперников. Знаешь, я вообще-то иногда бываю терпимым». Дуна, наконец, сложила два и 2 и поняла, почему кукла Вуду не сработала. Она достала ее из сумки, выдернула волос тренера с золотых и вставила один из тех, что вручил ей Саму. «Не бойся», — ласково улыбнулась она. «Ничего я тебе не сделаю». И вот теперь точно у всех все наладилось. Мы сбились в кучку, и снова переобнимали друг друга, празднуя победу. А победили мы не только на площадке. «Прыг скокеры!» — позвал нас тренер. Как мы выяснили, этот матч организовал один из самых влиятельных кланов Ямагути. Теперь они хотят, чтобы победители, то есть мы, сыграли против... Патрик нетерпеливо подскочил. «Бронзовых самураев!» «Ты же говорил, они не могут с нами играть!» — сказал я. «Разве они не лучшие в мире и все такое?» «Именно так», – проворчал тренер. «Поэтому никому не спать. Времени нет. Надо готовиться как следует». Так вот, значит, зачем Ямагути проводили игру. Они хотели найти своей команде достойного соперника. И теперь это мы. Страшно стало еще как. Но сыграть с самураями нам, конечно, хотелось до жути. Это будет самый-самый важный матч в нашей жизни. И самый сложный. Но мы же команда, а значит, для нас нет ничего невозможного». За окном наши родители садились в автобус. Мне уже не терпелось все-все-все рассказать маме с папой. Вдруг брат Саму Камал с воплем прижал руку к лицу, закрывая глаз. «Ну ты жулик», — пробормотала Дуна, тыща пальцем в куклу. «А ты как думала?» Саму на радостях описал вокруг нас три колеса. «Я хулиган, а не дурак». И все снова рассмеялись.